И этой самой энергии и запасы тоже были, накопились в фоновом режиме, пока я не знала об их существовании. Но если добавить еще гекс один, третий гекс, это будет все. Финиш и разрушение с исчезновением в пропасти новых территорий. И я в целом понимал, почему мои тела являются своего рода электростанцией, убежище, ведь было частью меня.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 Впадало это чудо в реку Комышовку, что протекала на границе Лахорского княжества и Бобруйских земель, и уходило в Сларпово море. Весь империум, все деревни и жители были предупреждены, что необходимо держаться подальше от вод, так как возможны резкое увеличение уровня воды и скорости течения, как и появление нового русла реки под напором воды. Я начинал со зерных княжеств.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 Их дроссель теперь высаживал немного реже, и только укреплял крупные города этими стражами-защитниками, что возникали рядом со стенами, дору и безопасность на сотни метров вокруг. И когда сутки прошли, а я, уставший, выдохнул и приземлился на землю с совсем взъерошенного темпов наших приключений араки, смог отдохнуть аж целых пять минут, а затем началось: разведка врага поползла, как тараканы по грязной обшлаге. Они видели изменения, офигевали и проникали в нашу область. Сфера приказа активировались от их приближения, и мне пришлось возвращаться в порто и созвать совет. С каждым часом наблюдая все большее и большее количество войск, русящих через наши новые границы, легионы бряцали оружием, крылатые разведывали окрестности, выискивая тварей, крепости демонстрировали свою силу, оживая и казняя вторженцев на месте.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 Чувства вдруг донесли до меня приближение крайне мощного магического вихря и запах потухшей рыбы. Странно. Клякса? Я обернулся и увидел сто человек и самого ректора магической академии. Госс, хорошо, что я успел к вам. У нас здесь воездная боевая практика. Созволите взять нашу группу из лучших студентов? Им скоро выпускаться, и не помешал бы практически опыт полномасштабных бит. Ха-ха.